Часть вторая. Вести издалека. 15 Третья алуэта. Вестники Оута было тихо. Роман сидел за своим столом, заваленным заметками, и смотрел на чистый лист, заправленный в печатную машинку. Ему бы радоваться. Он закрепил за собой должность колумниста. Больше не нужно беспокоиться, что на его столе наведут беспорядок. Не нужно бежать к информационному стенду, чтобы перехватить задание. Не нужно притворяться, будто слишком занят, чтобы пойти съесть сэндвич. Настала жизнь, которую он хотел. Почему же она кажется такой пустой? Он сходил налить себе еще чаю, подавляя искушение глянуть на пустой стол Айрис. Пока он клал в чай ложку меда, к буфету подошла одна из редакторов. Как-то странно без нее, правда? Спросила она. Без кого? Роман изогнул бровь. Редактор лишь улыбнулась, будто знала что-то неизвестное самому роману. Вечером он ушел последним. Накинул плащ, выключил лампу. Он не написал ни слова и был раздражен. По пути домой в трамвае он, нервно постукивая пальцами по бедру, размышлял над тем, как быть дальше, как лучше разрешить дилемму, с которой столкнулся. Если он не выкажет никаких эмоций, отец должен его услышать. Придя домой, он сразу нашел отца в его кабинете. На столе у него стоял странный ящик с наклейками «Осторожно», И обращаться с осторожностью. Роман! приветствовал отец, оторвавшись от грозбуха. В зубах он сжимал сигарету. Как прошел первый день в новой должности? Отец, я не женюсь на ней. Выдав это заявление, роман испытал такое облегчение, какого никогда в жизни не чувствовал, пока мистер Кит не прищурился. Отец, не торопясь, смял сигарету в пепельнице и встал. Его высокая фигура отбросила кривую тень. «Что ты сказал, Роман?» «Я не женюсь на элинор Литл. Он говорил ровным тоном, с невозмутимым выражением лица, как будто ничего не чувствовал. Просто констатировал факт. «Мы не подходим друг к другу, но я могу служить семье другими способами». Мне бы хотелось обсудить их, если у тебя есть время. Отец улыбнулся. В свете настольной лампы улыбка блеснула, как серп. Что именно обсудить, сынок? Мою свободу. Твою свободу? Роман стиснул зубы. Да. Я уже отказался от одного своего желания в угоду тебе. Ты о чем, Роман? А, погоди, припоминаю. Усмехнулся мистер Кит. Ты хотел потратить впустую несколько лет жизни, изучая в университете какую-то там литературу. Я тебе уже говорил, но, наверное, надо сказать еще раз. С таким дипломом ты ничего не добьешься. Зато как колумнист вестники Оута ты можешь пойти далеко. Я желаю тебе добра, сынок, даже если сейчас ты этого не понимаешь». Когда-нибудь ты еще скажешь мне спасибо. Роман призвал на помощь все свое самообладание, чтобы не вспылить. Подавив возражение, он процедил сквозь зубы: Я стал колумнистом, как ты хотел. Теперь ты, по крайней мере, должен согласиться, что я имею право выбирать, на ком жениться, как ты в свое время выбрал маму. Так дело в той безродной девчонке известника. Протянул мистер Кит. «Вопреки здравому смыслу, ты положил на нее глаз?» Роман застыл, чувствуя, как лицо заливает румянец и постарался говорить спокойно и невозмутимо. «Нет никакой другой девушки». «Не лги мне, сынок. До меня дошли слухи, что вы обедали вместе. Хорошо, что тогда твоей помолвки еще не было объявлено. Но что, если бы Литлы узнали?» «Что если бы они увидели тебя с ней? Увидели, как ты сидишь рядом с ней на скамейке, ешь и смеешься над ее шутками? Как бы ты это объяснил?» «Это был чисто деловой разговор», — бросил Роман. «Мы обсуждали статью. И чтобы ты знал, я не платил за ее ланч». «Мистер Кит вдруг повеселел». Роман возненавидел себя, особенно когда вспомнил, как в кулинарии Арис доставала монеты из кошелька. Их едва хватило, и она решила не покупать ничего попить, сделав вид, будто ей не хочется. Он заплатил за свой сэндвич, но не за ее. Тогда это казалось правильным, но теперь он возненавидел себя за это. Он закусил щеку изнутри. Неужели отец узнал и о том, что он ходил к Арис домой? «Я не потерплю, чтобы кровь моих внуков была испорчена представительницей низов», — сказал мистер Кит. «Значит, да. Он знал и о том посещении, каким бы коротким оно ни было. Но роман не стал объясняться. Его никто не посылал, он пошел сам». Зэп Отри был недоволен отсутствием Айрис, а Сара беспокоилась. Но именно Роман взял ее тренч, нашел адрес и решил выяснить, в чем дело. Твои предубеждения слишком глубоки, отец. И прекрати следить за мной. Я отзову моего наблюдателя, как только ты женишься на мисс Литл. Возразил мистер Кит. «Тогда ты можешь спать с кем хочешь и сколько тебе заблагорассудится, если будешь делать это тайком. Можешь спать со своей веснушчатой девчонкой-известника. Единственное условие — не заводить с ней щенков. Она гораздо ниже тебя по статусу, сынок». «Довольно, отец!» — взорвался Роман. «Я не женюсь на мисс Литл. А твои замечания...» относительно моей коллеги, необоснованны и неуместны». «Ты меня разочаровал, Роман», — вздохнул мистер Кит. Роман закрыл глаза, внезапно почувствовав себя опустошенным. Разговор принял неприятный оборот, и он не знал, как это исправить. «Знаешь, что это, сынок?» Роман открыл глаза и увидел, что отец касается ящика. «Здесь наше будущее», — сказал мистер Кит. «Это спасет нас на войне, потому что Дакар в один прекрасный день доберется до Оута, а разрыв твоих обязательств перед Литл поставит под угрозу планы по спасению нашей семьи». Роман уставился на ящик. «Что там?» «Мистер Кит поднял крышку». «Взгляни». Роман подошел на несколько шагов. Настолько, чтобы увидеть мельком то, что лежит в ящике. Узкие металлические канистры, размером с предплечье, похожие на снаряды. «Что это?» — нахмурился он. «Бомбы?» Отец лишь улыбнулся и закрыл крышку. «Наверное, тебе стоит спросить у твоей невесты. Она помогала отцу создавать их». «Это зло!» Дрогнувшим голосом ответил Роман. «Эти бомбы или что там они на самом деле? Это будет необратимо. Они будут убивать невинных людей. Я не...» «Нет, это гениально!» Перебил мистер Кит. «Все лорды и леди Оута, которые поклоняются Энве, как ты думаешь, что станет с их титулами, когда Дакар захватит город? Как ты думаешь, кому он воздаст по заслугам? Роман уставился на отца в ужасе, вытрящив глаза. Это все, что тебя волнует? Твое место в высшем обществе? Как использовать других в своих интересах? Он пошел прочь, шипением выпуская воздух сквозь зубы. Отец, я не хочу в этом участвовать. Ты будешь делать то, что я скажу, Роман. Понял? Если ты не хочешь спасать свою шкуру, то хотя бы подумай о матери которые до сих пор горюют из-за твоего безрассудства». Роман почувствовал, как от лица отхлынула кровь. Вина за смерть сестры прожигала его, как кислотой, и он терял всякое желание бороться и говорить. «Это твой долг, сынок», — сказал отец чуть мягче. «Я очень горжусь, что тебя повысили. У тебя блестящее будущее». «Не губи его ради бедной девушки, которая, несомненно, хочет наложить лапу на твое наследство». Роман развернулся и вышел. Он едва помнил, как вошел в свою комнату. Дверь за ним закрылась и заперлась с магическим вздохом. Роман посмотрел на гардероб, но на полу перед ним было пусто. Никаких писем. Он так и думал, что больше писем от Айрис не будет. «Она уехала, одни боги знают куда» и он не был уверен, что девушка прочитала его последнее письмо, но решил подстраховаться. Под его столом была расшатанная доска в полу. Опустившись на колени, Роман осторожно поднял ее, открыв свой идеальный тайник. Когда-то он прятал там конфеты, деньги, бейсбольный мяч, который однажды поймал во время игры, и газетные вырезки — Теперь он взял обувную коробку с письмами Айрис и спрятал ее слова в темноте и безопасности, а потом вернул доску на место. Он не смог защитить Дел, когда сестра больше всего в нем нуждалась, но теперь попытается защитить Айрис. Роман не знал, сколько на своем деле отец знает о ней, но не позволит узнать больше. В печатной трибуне царил хаос. Редакция располагалась в продуваемом сквозняками подвале старинного здания в центре города, в помещении в половину меньше, чем у вестника Оута. Столы были расставлены как попало, сверху лился свет голых электрических лампочек, пахло свеженарезанной бумагой, плесенью и табачным дымом. Редакторы усердно работали за печатными машинками. Ассистенты сновали туда-сюда, словно по рельсам, разнося чай в выщербленных чашках и листки с сообщениями, полученными с единственного телефона, который пронзительно звонил, едва не срываясь с крючка. Айрис остановилась у подножия лестницы, глядя на всю эту суету и ожидая, когда кто-нибудь ее заметит. Никто не замечал. Всего лишь несколько сотрудников справлялись здесь с таким же объемом работы, что и вестники Оута. Айрис не могла отрицать, что хотя условия здесь разительно отличались от ее прежней работы, воздух казался наэлектризованным, веяло воодушевлением, страстью, захватывающим дух ощущением созидания, и у Айрис сперло дыхание, словно она подхватила лихорадку, подстегивающую всех этих людей. Она шагнула в комнату и схватила первую же ассистентку, пробегавшую мимо. «Привет, я ищу Хелену Хаммонд. Ассистентка, девушка с короткими черными волосами, на несколько лет старше Айрис, резко остановилась, словно налетела на стену. «О, вы, должно быть, пришли наниматься военным корреспондентом. Вон, видите ту дверь? Это ее кабинет. Она будет рада вас видеть». Айрис кивнула в знак благодарности и пошла к указанной двери, лавируя в этом безумии. Затаив дыхание, она постучала к Хелене Хамонд. Войдите! отозвался грубый голос. Арис вошла в кабинет, с удивлением отмечая, что сюда солнечный свет все-таки попадал, высоко на стене располагалось маленькое квадратное окошко. Чуть приоткрытое оно впускало свежий воздух и далекий городской шум. Хелена Хамонт, женщина ростом не выше пяти футов, стояла, дымя сигареты и глядя на солнечный луч. У нее были коротко стриженные рыжевато-каштановые волосы с щелкой, падающей на ресницы каждый раз, когда она моргала. Щеки усеивали веснушки, а вдоль челюсти до уголка губ тянулся длинный шрам. Одета она была в брюки с высокой талией и черную шелковую блузку, а на большом пальце поблескивало серебряное кольцо. Чем могу помочь? — спросила она низким, хриплым голосом, не сводя глаз солнечного луча и выдыхая длинный клуб дыма. «Я хочу стать военным корреспондентом», — ответила Айрис. Плечи болели от того, что пришлось таскать печатную машинку и саквояж, но девушка старалась казаться как можно выше и элегантнее. Айрис знала, что как только Лена посмотрит на нее, то сразу увидит насквозь и оценит ее рвение. «Две за один день». Заметила Хелена, наконец, поворачиваясь к Айрис. Что они добавили в воду? Айрис не поняла, что она имеет в виду, но стояла неподвижно, пока Хелена обходила стол, чтобы пристально рассмотреть ее. «Почему вы хотите стать корреспондентом, мисс?» «Айрис, Айрис, we know». «Мисс Айрис, we know». Хелена смахнула пепел с сигареты. «Почему вы пришли?» Арис перенесла вес на другую ногу, игнорируя боль в запястьях. Потому что мой брат воюет. Mm. Не слишком хороший ответ, чтобы отправлять тебя на войну, малыш. Ты хоть представляешь, насколько тяжело работать корреспондентом? Почему я должна отправлять такое невинное существо смотреть на все эти ужасы и писать о них? По спине Арис потекла струйка пота. Жители Оута считают себя в безопасности. Они думают, что война далеко и никогда до них не доберется. Но я считаю, что рано или поздно она придет в город. И когда это произойдет, многие люди будут не готовы. Ваше решение сообщать о новостях с фронта поможет это исправить. Хелена смотрела на нее с кривой ухмылкой. Ты так и не ответила, почему я должна взять именно тебя, Айрис Уинноу. Потому что я хочу писать о том, что важно. Хочу, чтобы мои слова были путеводной нитью, ведущей в темноту». «Довольно поэтично», — Хелена прищурилась. «У тебя есть опыт?» «Я три месяца работала в Вестнике Оута», — ответила Айрис, запоздала, понадеявшись, что это не уменьшит ее шансы. «Работала на старого доброго Отри. Вот это сюрприз!» Хелена усмехнулась, вдавливая сигарету в пепельницу. «Как же так вышло, что ты упустила столь блестящие возможности? Он выгнал за то, что ты печатала с двойными интервалами?» «Я сама уволилась». «Ты нравишься мне все больше. Когда сможешь приступить?» «Прямо сейчас», — ответила Айрис. Хелена бросила взгляд на саквояж и футляр с пишущей машинкой. «О, так ты подготовилась. Мне нравится это в людях. Идем. Хелена вышла, и Айрис пришлось догонять ее снова пробираясь через хаос. Они поднялись по лестнице из прохладного подвала в маленькую комнату на верхнем этаже. Здесь было светло и чисто, стоял стол и два стула. «Садись, Айрис», — сказала Хелена. «Заполни вот это, я скоро вернусь». Она положила на стол добровольный отказ от претензий и ручку, а потом вышла, оставив Айрис одну. Айрис посмотрела на листок. Это был отказ с такими формулировками. «Я соглашаюсь не возлагать на печатную трибуну ответственность за все, что может со мной случиться, включая, но не ограничиваясь, утрату конечностей, болезнь, повреждение или уничтожение органов, голодание, хронические заболевания любого рода, переломы костей и смерть». «Я буду нести полную ответственность за все, что бы ни случилось с моими телом, разумом и психикой во время сбора материалов для репортажей». Айрис прочитала весь мелкий шрифт и подписала в нужных местах, даже не раздумывая. На ум пришел Форест. Интересно, сколько шрамов оставила на нем война? «Приступим», — сказала Хелена, вернувшись с охапкой вещей. Она положила на стол нечто похожее на сложенную униформу и узкую кожаную сумку на широкой лямке, которую можно носить на спине. «Твой комбинезон. В сумке лежит еще один на случай стирки, а также носки, ботинки, гигиенические принадлежности. Носить этот комбинезон жизненно важно из-за вот этой маленькой штучки». Она встряхнула комбинезон, разворачивая – Он был однотонным серым с пуговицами спереди. Хелена показала вышитые белыми нитками слова над правым нагрудным карманом. Представитель печатной трибуны. Если попадешь в опасную ситуацию, да будет воля богов, чтобы этого не произошло. Но мы должны быть готовы ко всему. Так вот, эта нашивка означает, что ты занимаешь на войне нейтральную позицию. «Сообщаешь лишь о том, что видишь, и не должна рассматриваться как угроза». «Ты поняла?» «Да», — сказала Айрис, хотя в голове у нее была полная каша. «В сумке также продуктовые пайки». Хелена снова бросила комбинезон на стол. «На всякий случай, хотя тебя расквартируют в доме, где будут кормить и предоставят безопасное место для сна. А теперь можно взглянуть на твою пишущую машинку?» Айрис отперла замочки и подняла крышку футляра. Хелена вытаращила глаза и присвистнула. Арис ожидала чего угодно, только не такой реакции. «Это твоя пишущая машинка?» — спросила Хелена, наклоняя голову так, что челка снова упала ей на глаза. «Да, мэм». «Где ты ее взяла?» «Она принадлежала моей бабушке». «Можно потрогать?» А Арис кивнула. Хелена благоговейно провела пальцами по старой печатной машинке, потрогала клавиши, рычаг возврата каретки, ручку бумагоповоротного вала и снова недоверчиво присвистнула. — Алуэта, малыш, ты вообще знаешь, что у тебя? Айрис придержала язык, не зная, что ответить. — Эта печатная машинка — очень редкий зверь. Хелена наклонилась ближе, чтобы полюбоваться. Их изготовили всего три. Разве ты не слышала эту старую историю? Нет. Тогда я расскажу, чтобы ты знала, насколько ценна эта реликвия. Много лет назад в городе жил богатый человек по имени Ричард Стоун. Он был вдовцом и имел единственную дочь его гордость и радость. Ее звали. Алуэта, и она любила писать. Ей было всего 15, когда она заболела туберкулезом, поэтому две самые близкие подруги не могли ее навещать. Алуэта впала в уныние. Тогда мистер Стоун решил найти способ наладить общение дочери с подругами. Он разыскал старого сумасбродного изобретателя, который специализировался на печатных машинках. Мистер Стоун залез в долги, чтобы собрать три уникальные машинки. Легенды гласят, что печатные машинки были изготовлены в Оуте, в магическом доме на магической улице, человеком с волшебным моноклем, с помощью которого можно различать магические связи. Мастер вскоре исчез, между прочим. Тем не менее, машинки были названы в честь Алуэтты. Разумеется, она получила одну из них, а две другие отец подарил ее подругам. Они целыми днями слали друг другу письма, рассказы и стихи, пока однажды ночью Алуэта не скончалась. Вскоре после этого мистер Стоун подарил ее печатную машинку музею, чтобы ее выставляли там вместе с несколькими письмами Алуэтты. А что случилось с двумя другими? Тихо спросила Айрис. Хелена подняла бровь. Остались у двух ее подруг, разумеется. Она подняла машинку и нашла серебряную гравировку. Ту самую, над которой Айрис годами ломала голову. Ты сказала, что это принадлежало твоей бабушке, верно? Ее инициалы случайно не «Д», «Э», «У». «Именно так», — подтвердила Айрис. Дейзи Элизабет Уиноу была женщиной замкнутой, но она часто рассказывала внучке истории о своем детстве. Однако сагой о печатной машинке так и не поделилась, и Айрис с изумлением представила, что бабуля дружила с двумя другими девушками. Представила, как они писали друг другу в разлуке, делясь печалями и радостями. «Призадумалась, где же третья?» — спросила Хелена, осторожно убирая печатную машинку в футляр. Точнее, вторая, поскольку третья у тебя». У Айрис были догадки. Она ничего не сказала, но вспомнила о письмах, что лежали в ее сумке. С участившимся сердцебиением она подумала. «Нас связывали не платяные шкафы, а печатные машинки». «Итак, Айрис», — сказала Хелена, — «должна тебя спросить» ты уверена что хочешь взять на войну печатную машинку твоей бабушки ты можешь продать ее в музей тебе заплатят за нее целое состояние да они будут в полном восторге если смогут выставлять ее вместе с первой алуэттой». она не продается коротко ответила айрис она будет со мной куда бы я ни поехала я так и думала но я отвлеклась теперь к делу Ты сядешь на ближайший поезд, который отправляется из Оута через полчаса. Так что времени у тебя в обрез. Поедешь в Авалон-Блав. Это город в 600 километрах к западу вблизи линии фронта. Не забывай, что там ты будешь под юрисдикцией другого канцлера, и законы, принятые в Оуте и Восточном округе, на западе могут не действовать». На войне тоже все кардинальным образом меняется, так что тщательно следи за правилами повседневной жизни, чтобы оставаться в безопасности. Твое контактное лицо, Марисоль Торрес, она держит гостиницу, где предоставляют постель и завтрак. Она будет обеспечивать тебя едой и жильем, пока ты работаешь. Она не знает о твоем приезде, но назови ей мое имя, и она о тебе позаботится. Поезд следует через Авалон раз в шесть дней. Я ожидаю от тебя отпечатанных, отредактированных и готовых к публикации репортажей. Мне нужны факты и нужны рассказы. Это единственный способ обойти ограничение канцлера на публикации о войне. Он ведь не сможет каждый раз запрещать нам печатать солдатские байки и факты. Поэтому обязательно указывай источник цитаты, чтобы он не объявил твои статьи пропагандой. Отпечатанные статьи ты будешь вкладывать в коричневые конверты, которые найдешь в своей сумке, и давать в руки проводнику поезда. Все необходимое также будет передаваться поездам. Так что, если тебе что-то понадобится, дай мне знать. Ты все поняла, Айрис? Да, мисс Хаммонд. Во рту Айрис пересохла, ладони вспотели. «Неужели она в самом деле пошла на это?» «Хорошо», — сказала Хелена. «А теперь переодевайся. Твой соквояж брать нельзя, только утвержденную кожаную сумку и печатную машинку. Встретимся на тортуаре через пять минут». Она уже вышла было за дверь, но задержалась на пороге. «Да. А под каким именем ты будешь писать?» Арис замешкалась. В «Вестнике Оут» ее статьи публиковались под именем «Айрис Уиноу. Не нужно ли добавить средний инициал, как у романа? Но, наверное, это будет звучать напыщенно. Роман — кичливый кит. При мысли о нем в груди заныло, это чувство, острое и безошибочное, удивило ее. Я скучаю по нему. Она скучала по тому, как перекладывала предметы на его столе, чтобы позлить его. Скучала по взглядам украдкой на его ужасно красивое лицо, по его редким улыбкам и смеху. Скучала по перепалкам с ним, даже если обычно это было соревнование, кто кого перещеголяет в сарказме. «Айрис?» — окликнула Хелена. Девушка вздрогнула. Наваждение исчезло, как только она укрепилась в своем решении. Она отправляется на фронт. и У нее нет времени упиваться чувствами, чем бы они ни были. Арис Уиноу сойдет. Сказала она и взяла комбинезон. Просто сойдет? Елена на секунду задумалась, скривив губы. Потом подмигнула и сказала. Спорим, я придумаю что-нибудь получше. Не успела Арис ответить, как она вышла.